Глава 10. Когда раздается тихий самоуверенный стук в мою дверь, я непроизвольно вздрагиваю. Глупо, я ведь знала, что Марк не даст мне столь желанную передышку, и объявится быстрее, чем я буду к этому готова. Реагирует так, словно он застал меня врасплох. Снова. Как утром, когда появился на пороге клиники и засыпал вопросами. Ответы на которые я не продумала как следует. Впрочем, что изменило бы, если бы сейчас он не узнал о ребёнке? Скрывать свою беременность я всё равно не планировала ни от Зимина, ни от брата. Не моя вина, что оба окопались в Москве и не показывались в Италии месяцами. Стук в двери раздаётся снова. Вздохнув, я плетусь к дверям, на ходу поправляя просторный домашний кардиган. Вряд ли, если я буду сидеть тихо, Марк подумает, что меня нет дома и уйдёт. Он настырный и всегда добивается того, чего хочет. Привет. Говорю спокойно, распахивая двери, встречая напряжённый взгляд Зимина. Уже поздно. Я вообще-то собиралась спать. В 8 вечера. Он скептически приподнимает брови, нахально проходя в мою квартиру. Это называется гормональная перестройка, Марк. Напоминаю я, закрывая за ним дверь. Я рано ложусь, много ем и быстро устаю. Он мрачнеет, словно напоминание о моей беременности ему неприятно. «Что ещё?» — спрашивает хмуро. «Что? Что ещё изменилось?» Поясняет он, разглядывая меня с нечитаемым выражением на мужском лице. «Я хочу знать всё. О тебе и ребёнке. Как проходит беременность, как он растёт, как ты питаешься, как отдыхаешь. Какой внезапный и поразительный интерес. Не могу не уколоть его. А полгода до этого ты и знать меня не хотел». Это не так, Ариана. Да мне вообще всё равно. Я пожимаю плечами, легко выдавая ему эту ложь. Когда-то я думала, что такое твоё поведение после нашей единственной ночи разобьёт мне сердце, но этого не случилось. Всё познаётся в сравнении. И с чем ты сравниваешь? Он подозрительно щурит глаза, а потом вдруг, как ищейка, оглядывается по сторонам. Не понимаю, о чём ты. Всё ты прекрасно понимаешь. — рычит Марк. — Твой Эндрюм. Это он? — Марк, ну серьёзно. Я устало вздыхаю и опускаюсь на Софу, поджав под себя ногу. — Давай без этих загадок. Раньше я, может быть, была сообразительнее, но теперь совершенно не понимаю, к чему ты клонишь. — Ты живёшь здесь одна? — А ты видишь здесь ещё кого-то? Парирую я, не желая прямо признаваться, что с тех пор, как я переехала... Эндрю даже ни разу не был у меня в гостях. «Твой жених — это Эндрю?» «Допустим. Я не позволю другому мужчине воспитывать моего ребёнка», — сообщает он таким тоном, словно пересказывает сводку новостей. С моих губ срывается нервный смешок. «Не позволишь? Твоего ребёнка?» «Повторяю, я холодно. Тебе не кажется, что ты много на себя берёшь?» «Явился без предупреждения и сейчас смеешь мне выставлять условия?» «Да, Ариана, именно так», — ничуть не смущаясь, подтверждает Марк. «То, что ты носишь моего ребёнка, всё меняет. Ты же умная девочка, должна это понимать. И давай не будем лукавить. Полгода назад неправильно себя повёл не только я. После той ночи именно ты сбежала, пока я спал». «Ну, знаешь». От напоминания об утре, когда я проснулась в постели Марка, к щекам приливает кровь. «Я просто ушла раньше, чем ты выпроводил меня. Кажется, именно так ты поступаешь со случайными партнершами». «Ты не случайная партнерша», — он кривит губы. «Да? Разве? А кто я, Марк?» «Ты теперь мать моего ребенка. А если бы я не забеременела, что тогда?» спрашиваю запальчиво. Можешь не отвечать, я сама знаю. Ты бы вернулся в Милан и даже не сказал бы мне об этом. И продолжал бы делать вид, что тогда, полгода назад, между нами ничего не произошло. Поэтому избавь меня от своих домостроевских замашек. То, что я беременна от тебя, не значит, что у тебя есть какое-то право лезть в мою личную жизнь. Я тебе уже говорила. Хочешь участвовать в жизни малыша, пожалуйста. А всё остальное не твоего ума дело, в том числе мои отношения с Эндрю. Замуж за него ты не выйдешь. От его ледяной категоричности у меня по спине бежит неприятный холодок. Марк взбешён и даже не пытается это скрыть. Ну и к чёрту его. Я тоже не дрессированная собачка, которая будет подпрыгивать по щелчку его пальца. «И как ты собираешься мне помешать?» «Я не позволю», — рычит он. «Твой брат тебе не позволит, когда узнает». От абсурдности его слов я сначала растерянно усмехаюсь, а потом закатываюсь в каком-то истеричном смехе. Если ты думаешь, что мнение брата для меня закон, ты ещё больше оторван от реальности, чем я думала, Марк, бормочу я, переводя дыхание. Вам обоим надо подрасти. Мир не вращается вокруг вас и вашего мужского эго. Стас уже это, как я понимаю, понял, когда Саша дала ему отворот поворот. Теперь настал твой черед. И как ты себе это представляешь? Цедит Марк нервный Ероша волосы. «Что именно?» «Нашу жизнь», — говорит он. «Приходящим папой, который появляется по воскресеньям, я не буду». «Отлично», — соглашаюсь я. «Каким папой ты хочешь быть?» «Настоящий Мариана. Я хочу своими глазами видеть, как растёт мой сын внутри тебя, и быть рядом с вами, когда он родится. Для этого мне не нужно выходить за тебя замуж». «Приезжай, когда хочешь. Прятаться от тебя я не планирую. Тебе нужна помощь. Я отлично справляюсь, Марк». «Твоя мать сказала, что беременность протекает с осложнениями». Вдруг выдает он. «Да? И что еще она тебе сказала?» Хмуро спрашиваю я, ругая маму за ее вмешательство. «Этого достаточно», — отвечает он, а потом вдруг в два шага сокращает расстояние между нами. и опускается на корточки рядом с диваном, на котором я сижу. Ребёнок — это не игрушка Ариана. И я не позволю тебе рисковать его и своим здоровьем ради твоего желания отомстить мне за то, что я наломал дров. Я не собиралась тебе мстить. От его близости и от того, что он вдруг берёт в свою тёплую ладонь мои холодные пальцы, мой голос звучит сиплый и едва различима. Хорошо. Он подносит мои пальцы к своему лицу и легонько касается губами побелевших костяшек. «Тогда позволь мне о вас позаботиться». «Что ты хочешь, Марк?» «Быть рядом», — молниеносно отвечает он. «Хочу, чтобы мы жили вместе». «Меня вполне устраивает моя квартира. Здесь тесно», — отвечает Зиме, оглядываясь по сторонам. «Для тебя одной может быть здесь места и достаточно, но для ребёнка и для меня нет». «Грудному ребёнку вряд ли нужно много места», — иронизирую я. «Ты поняла мою основную мысль», — обрубает Марк, не желая сдаваться. «Для нас троих места здесь мало. А одна ты больше жить не будешь. Это не тебе решать. Мне. Если ты не в состоянии принять правильное решение». «Кто сказал, что твоё правильное?» «Слушай, от меня твой врач, может быть, и охранял информацию, как обезумевшая львица». говорит Марк, но перед твоей мамой не устояла. Я знаю, что тебе показана госпитализация, а ты абсолютно беспечно от неё отказалась. Не отказалась, а попросила отложить на неделю. Возражаю я, будто оправдываясь, негодуя на маму и врача, что Зимину стало известной и это. И там не острая необходимость. С ребёнком всё в порядке. Врач хотела обследовать меня. То есть за жизнь ребёнка ты волнуешься, а на свою тебе наплевать? — возмущается Марк. — Ты всё выворачиваешь наизнанку. — Давай на чистоту, Ари, — говорит Марк, пронзая меня пламенеющим взглядом. — Учитывая все обстоятельства, одна ты жить не будешь. Либо ты переезжаешь ко мне, либо я отправляю тебя в больницу. И если ты хочешь найти защитницу в лице своей матери, забудь, она будет на моей стороне. — Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе? — потрясённо спрашиваю я. Если не устраивает, я перееду к тебе. Говорит Марк с подозрительной покладистостью. У тебя тут всего одна кровать, правда? Ну, потеснимся, значит. Я с тобой спать не буду. Да я и не предлагал тебе, в общем-то. Это я пока рассматриваю варианты, которые у нас имеются, если ты решишь остаться здесь. А как тебе такой вариант? Я остаюсь здесь, но больше не живу одна. Если ты намекаешь на своего Эндрю, Можешь об этом забыть. От ледяного тона Марка у меня по спине прокатывается волна мурашек. Ему заботу о тебе я не доверю. И напрасно. Он самый добрый, чуткий, внимательный. О его достоинствах я наслышан, можешь не продолжать. Раздраженно обрывает меня мужчина. Но ребёнок у тебя не от него, а от меня. И это всё меняет. Эндрю сделал мне предложение. Выпаливаю я в малодушной попытке уколоть Марка. Но, как я понимаю, ты его щедрое предложение не приняла? Он надменно приподнимает брови. Иначе ты бы жила с ним, и утром он так легко не оставил бы тебя со мной. Я обещала подумать. Позволь мне подумать за тебя. Жить сразу станет легче. Ты же его не любишь. А тебя я ненавижу, Марк Зимин. Как тебе угодно, Ари. Вдруг как-то устало заявляет он. Но жить одна ты больше не будешь. Не хочешь жить со мной, перебирайся обратно к матери. Я вдруг на секунду представляю, что будет, если я вернусь к маме. Её причитание, неусыпный контроль, переживания. Я с таким трудом переехала изначально, когда мама даже не знала, что я в положении. Теперь, если я снова попадусь в её сети, уехать ещё раз будет почти невозможно. А Марк? У него бизнес, хобби, женщины Да и вообще он быстро наиграется в папочку и оставит меня в покое. Ладно, — отрывисто бросаю я. Ладно, я перееду к тебе, но у меня есть условия. Валяй. Марк машет рукой, предлагая мне продолжать. У меня будет своя спальня, начиная воинственно. Конечно. Это не всё. На то время, пока я буду... буду гостить у тебя... Я отвожу глаза, ощущая одновременно смущение и нервозность. «Никаких женщин. Я не желаю делить квартиру с твоими пассиями. Встречайся с ними вдали от меня и моего ребёнка». «Нашего ребёнка», — поправляет марка, его взгляд скатывается с моего лица вниз и останавливается на моём животе, который теперь заметна, даже несмотря на просторный кардиган. «Ты уловил суть». Бормочу я, неожиданно ощущая болезненный укол в сердце. От того, что он даже не попытался убедить меня, что других женщин не будет. Ревнуешь, Ариана. Я демонстративно закатываю глаза и запахиваю плотнее кардиган. Я всё сказала. Договорились. Соглашается Марк. Собери всё, что может тебе понадобиться в ближайшее время, и поедем. Сейчас. От неожиданности я даже подпрыгиваю. Разумеется. Не вижу смысла ждать. Есть смысл. У меня, может быть, на вечер есть планы. Эндрю, ты на нём зациклился, — огрызаюсь я. Может быть, это ты ревнуешь? Может быть, — задумчиво отвечает Марк. Но одна ты тут не останешься. Через полчаса ко мне должна приехать Кейт. Признаюсь я, хотя сама мысль отчитываться перед Зиминым после всего, что он сделал, мне претит. Она останется у меня с ночёвкой. Мы давно не виделись, и этот вечер запланировали еще две недели назад, поэтому сегодня я никуда с тобой не поеду». «Окей». Внезапно соглашается он, поднимая руку и растирая мышцы на затылке. От этого движения рубашка на его мускулистой груди натягивается, а у меня пересыхает во рту. его гормоны. «Сегодня оставайся здесь со своей подругой, но завтра в 10 утра я приеду за тобой, Ариана». «И лучше бы тебе быть готовой к переезду. А то что?» — сиплю я, прокашлившись. «Смотрю, бросать мне вызов ты не разучилась», — замечает Марк, насмешливо скривив рот. «Чем это закончилось в прошлый раз, мы оба знаем». Он снова выразительно смотрит на мой живот. «Так что берегись, Ари. В этот раз всё может закончиться для тебя ещё более неожиданно». «Что может быть неожиданнее беременности?» Вот теперь мне даже любопытно. «За мужество Арианом», — говорит Марк серьёзно. Лицо его напрягается, на щеке дёргается какая-то мышца. «Право на тебя и на ребёнка. Это то, что я намерен получить». «Устанешь ждать». «Поживём — увидим», — загадочно бросает мне Зимин, прежде чем направиться к выходу. «Закрой за мной дверь».